поклявшийся изгнать Манфреда из его владений, вырыл его останки и перенес их на другой берег реки Верде за пределы Неаполитанского королевства. Теперь в изгнание брошенные они. Под дождь и ветер, там, где Верде вьется, куда он снес их, погасив огни. Когда хоронили отлученного, то у его гроба гасили свечи и затем несли их опрокинутыми. Предвечная любовь не отвернется из тех, кто имя проклят, снимет, гнет, пока хоть листику надежды бьется. И все ж, кто враспре с церковью умрет, хотя в грехах успел бы повиниться, тот у подножья этой круче ждет». Доколе тридцать раз не завершится срок отщепенства, Если этот срок молитвами благих не сократится. Ты видишь сам, как ты бы мне помог Моей констанции возвестив, какая моя судьба, Какой на мне зарок. От тех, кто там, вспомога здесь большая. Песнь четвертая Когда одну из наших сил душевных боль или радость поглотит сполна, то, отрешась от прочих чувств вседневных, душа лишь этой силе отдана. И тем опровержимо заблуждение, что в нас душа пылает не одна. Одну из наших сил душевных, то есть слух или зрение, опровержимо заблуждение. Учение платоников о тройственности человеческой души и манихеев о ее двойственности. Поэтому, как только слухоль зрения к чему-либо всю душу обратит, забудется и времени течения. За ним одна из наших сил следит, а душу привлекла к себе другая, и это связано, а та парит. Одна сила поглощена каким-либо ощущением, а другая бездействует, парит. Дивясь Манфреду и ему внимая, я в этом убедился без труда, затем, что солнце было выше края, На добрых пятьдесят долей, когда все эти души, там, где было надо, Вскричали дружно Вам теперь сюда!» Солнце успело подняться над горизонтом на пятьдесят градусов. Под час крестьянин в изгороде сада пошире щель заложат шипником, Когда темнеют грозди винограда. Чем оказался ход, куда вдвоем Мой вождь и я за ним проникли с воли, оставив тех идти своим путем. К Санлео всходит. И не сходит к Ноли, И пеший след к бесмантове ведет, А эту кручу крылья побороли. Я, разумею, окрыленный взлет Великой жажды, Вслед вождю, который дарил мне свет и чаянье высот. Санлео, Ноли, Бесмантова, труднодоступные горные местности в Италии. Путь шел в утесе, тяжкий и нескорый. Мы подымались между сжатых скал, для ног и рук ища себе опоры. Когда мы вышли, как на плоский вал, на верхний край стремнино оголенный, Куда идти, учитель? — я сказал. И он. — Иди, стезею неуклонной, все в гору вслед за мной, покуда нам не встретится водитель умудренный. К вершине было не взнестись очам, а склон был много круче полуоси, секущей четверть круга пополам. Устав, я начал медленно откоси. — О, мой отец, постой и оглянись, ведь я один останусь на утесе. А он — мой сын, дотуда дотянись. И указал мне на уступ над нами, который кругом опоясал высь.